Глава 17. Зоя. В воскресенье я встала не свет ни заря, чтобы успеть собрать чемодан. Хотя дело это было недолгое, все же сейчас лето. Куртки, святера, сапоги не нужны. Достаточно легких вещей и сандалий. А ближе к осени, если я столько времени продержусь на этой должности, разумеется, съезжу домой еще раз, чтобы взять необходимое для более прохладной погоды. Надеюсь, «Глеб Викторович все же не из фобов и разрешит мне это сделать». Расцеловав даже мачиху с людоедкой, я спустилась вниз с чемоданом и рюкзаком, чтобы сесть в такси. И пока ехала до дома своего нового работодателя, вспоминала разговор с Ангелиной, состоявшийся накануне во время поедания шашлыков. «Я, понимая, что трудные времена предстоят нам всем, не только мне, но и сёстрам, и мачехе тоже», Решила пообщаться с Гелей насчет ее провокационного поведения по отношению к родным. Очень многих конфликтов действительно можно было бы избежать, если бы она не вела себя как настоящая козявка-провокатор. элочка конечно, тоже не сахарок, но, по крайней мере, она почти никогда не начинала ругаться первой, предпочитала вообще не трогать гелию лишний раз. И Лариса поступала похожим образом. А вот Ангелина... «Не задирай ты их», — говорила я... Жуя шашлык из баранины. Самый вкусный шашлык, по-моему, именно из баранины. Никакая свинина с ним не сравнится. Конечно, если баранина мягкая. А то бывают такие старенькие жилистые барашки, которые мстят людям за свою смерть, когда пытаешься из них что-то приготовить. Ты же знаешь, Гель, Лариса и Эллочка у нас дамы нервные и переживательные. Зачем ты лодку раскачиваешь? Эллочка просто противная. Фыркнул ребенок, нисколько не впечатлившись моей речью. И жадина. А мама? У нее, между прочим, мужик есть. Кусок шашлыка едва не встал у меня в горле. Я кашлянула, отпила воды и осторожно спросила. Какой мужик? Я его не видела. гелена нахмурилась и поджала блестящие от бараньего жира губы. Только слышала, как она с ним по телефону воркует. Славочка то, Славочка это, фу! Я задумчиво рассматривала хмурое лицо сестры пытаясь найти слова, чтобы объяснить... Что? Блин, Блинский. И почему именно я всю жизнь занимаюсь тем, что все объясняю Геля? Может, отфутболить ее к за разъяснениями? Нет, не получится так. Я слишком люблю младшую, чтобы позволить ей барахтаться в неуклюжих словах ее матери. Давно это было. Первый раз услышала пару лет назад. Огорошила меня новостью Геля. Потом еще слышала периодически... «Мама к этому Славочке на свидании бегала. Пока ты работала, а мы с людоедкой учились. Сейчас из-за ковида не бегает». Гель. Я вздохнула и с чувством, с толком, с расстановкой начала говорить. «Понимаешь, Лариса взрослая женщина. Ей хочется любви, отношений. Наш папа умер, и она имеет право...» «Так этот Слава женат!» Выпалила вдруг Ангелина, и я моментально забыла, что хотела сказать поперхнулась воздухом и застыла, глядя на сестру вытаращенными глазами. «Да, я сама слышала, как мама обсуждала его жену. Не двоих детей. Там девочки-близняшки, им по семь лет. Зой, разве так можно? Это нехорошо». «Да, блин, нехорошо, не то слово. Ну, Лариса удружила. Теперь понятно, что геля цепляется к маме не только из-за ревности к другому мужчине, но и из-за врожденного чувства справедливости. «Гель, послушай!» Я отложила в сторону тарелку с шашлыком, вытерла руки и положила ладони на плечи сестры. «Я понимаю твое возмущение. Да, это нехорошо, мягко говоря. Но это не твое дело. Это дело Ларисы и того мужика. И его жены. И его жены.» Покладисто согласилась я, еще не подозревая, к чему приведет подобное уточнение. «Но не твое. И не мое». «Нам же с тобой нужен мир и покой в семье, понимаешь? Если ты будешь постоянно ссориться с Эллочкой или Ларисой, только ухудшишь обстановку в доме, но больше ничего не добьешься. «Мне неприятно, что мама так себя ведет. Буркнула Геля, отводя глаза. И из из-за этого тяжело с ней общаться». «Просто постарайся меньше контактировать». «И гель. Взрослые иногда совершают плохие поступки. Потом жалеют о них, но...» «Не похоже, что мама жалеет», — фыркнула сестра. «Да и два года уже они встречаются, гадко». «Гадко», — повторила я со вздохом, не зная, что еще сказать. Оправдывать Ларису совсем не хотелось. Она неплохая женщина, но эгоистка. И я даже понимала, чем она руководствуется, встречаясь с этим мужчиной. Семью с ним создавать не хочет, ни на что не претендует, разрушать брак не собирается. И чего в таком случае переживать?» Правильно, нечего. Теперь я, подъезжая к дому Глеба Викторовича, думала об этом разговоре и мысленно надеялась, что Геля все-таки утихомирит свое обостренное чувство справедливости и перестанет нарываться наругой. Вряд ли, конечно, но. а вдруг?